Глава третья. В нотариальную контору мы прибыли в мгновение ока, словно Влад специально выбрал место недалеко от моей работы. Постучавшись, Углицкий первым вошёл в кабинет и, перекинувшись парой фраз с сидящим там грузным мужчиной, пригласил меня. Брачный договор был составлен заранее, от нас же нужно было лишь подписать его. Но, безусловно, жених не мог не проконтролировать всё лично. Пока Влад внимательно изучал документ, я скучающим взглядом окинула помещение. Ничего примечательного. Стандартный кабинет обычного офисного работника, где на небольшой территории умещалось всё самое необходимое, а полки и стол были завалены бумагами и папками встретилась глазами с слащённым нотариусом, который внимательно наблюдал за нами через толстые стёкла своих очков и противно щёлкал ручкой. Кажется, Влада это нервировало не меньше. Боковым зрением заметила, как он отвлёкся от документов и поднял голову на мужчину. Закашлявшись, нотариус поднялся и отошёл к кулеру, что стоял в дальнем углу кабинета. Налив себе воды, возвращаться не спешил, будто предоставляя Углицкому возможность спокойно проверить контракт. Резким размашистым движением Влад наконец поставил свою подпись и протянул бумаги мне. Недолго думая, открыла договор с конца и, найдя нужную строчку, аккуратно вывела в ней первую букву своей фамилии. Задумалась. «Получается, подпись мне тоже придётся сменить после свадьбы?» «Марина Углицкая». Прррррр. «Совсем не звучит. Хорошо хоть не на всю жизнь». «Что ты делаешь?» Разделяя слова, спросил Влад негромко, чтобы не услышал нотариус, но строго. «Подписываю твой договор». С искренним недоумением пожал я плечами. «Что опять не так?» Даже не прочитав его, неодобрительно проговорил он, испепеляя меня взглядом. Ошеломлённо посмотрела на жениха, не до конца понимая, чем вызвала такую его реакцию. «Ну, ты же прочитал?» Тихо пролепетала я в своё оправдание, закусив губу. «Никому нельзя верить, Марина!» На выдохе сказал Влад и, придвинувшись ближе, добавил. «Может, ты только что подписала согласие на пожизненное рабство?» Недоверчиво изогнув бровь, Я бросила быстрый взгляд на контракт, а потом пристально посмотрела на Углицкого. «Опять воспитывать меня вздумал». «Твои шутки не смешные», — буркнула, сканируя его непроницаемое лицо. «В любом случае, уже поздно». Виновато прищурилась. Влад на секунду прикрыл глаза и обречённо вздохнул. «Пожалуйста, Марина». «Впредь будь осторожнее и читай то, что подписываешь», — серьезно отчеканил он. «Договорились?» — не отводила взгляда до тех пор, пока я не кивнула послушно. В этот момент за стол вернулся нотариус и с искусственной улыбкой забрал у нас документы, чтобы удостоверить их и внести данные в реестр. Дожидаясь, пока нам выдадут экземпляры брачного договора, Влад опустил голову и помассировал пальцами виски. «Ты в порядке?» — вырвалось у меня прежде, чем я успела прикусить язык. Углицкий вопрос проигнорировал, а вместо этого обвёл меня тяжёлым взглядом. Со словами «нам пора» забрал документы и встал, подавая мне руку. Домой мы возвращались в гнетущей тишине. Влад сосредоточенно следил за дорогой, но при этом выглядел напряжённым. Словно его что-то беспокоило. Спрашивать о причинах такого его состояния я не рискнула. Просто молча просидела весь остаток пути, а потом покорно приняла помощь Углицкого, выходя из машины, и собиралась уже направиться к дому, как этот странный мужчина вдруг заговорил. «Завтра с утра за тобой заедет Михаил» неожиданно заявил Влад, а я лишь шумно выдохнула, не понимая, о чём он. Вплоть до свадьбы он будет твоим личным водителем. Куда бы тебе ни надо было, будешь ездить только с ним. А потом решим, что делать дальше». «Какого чёрта?» — выпалила я, не стесняясь в выражениях. «Не нужен мне личный водитель. Я сама себе водитель, только машину отремонтируют и...» «Не помню, чтобы о чём-то тебя спрашивал», — сурово бросил жених. «Ты работаешь с восьми. Значит, в половину Михаил будет у твоего дома». «Может, ещё и охрану ко мне приставишь? Что за бред?» — всплеснула руками, гневно смотря на Влада. «Надо будет. Приставлю». Его тон был слишком серьёзным, и я невольно напряглась. «Я не собираюсь постоянно мужиков твоих отпугивать». «Раз сама ничего решить с ними не можешь, то будешь передвигаться в сопровождении Михаила», — обвиняюще проговорил жених. «А меня больно задело такое обобщение. Мужиков моих, значит? Как он вообще смеет обо мне так говорить и думать? Хотя нет, мне плевать, что он обо мне думает». «Хам!» — вскрикнула, топнув ногой. Углицкий поморщился и провёл рукой по своему лбу. Тише. От тебя голова ещё больше болит. Я всё сказал. Устало проговорил он и собрался за руль. Обойдя машину, Влад вдруг остановился, будто вспомнив что-то, и медленно проскользил внимательным взглядом по моей фигуре, от чего мне стало немного не по себе. Михаил привезёт тебе платье на примерку, сообщил он таким тоном, словно всё давно решено. Что? Какое? Я даже рот раскрыла от удивления. «Платье, которое ты наденешь на помолвку», — произнёс размеренно. «Ты и платье мне сам подобрал», — вспыхнула я. «Но я не одна из твоих кукол, которых можно наряжать так, как тебе вздумается, ради забавы. Я сама в состоянии». «Это был не вопрос», — холодно бросил Влад, перебив меня, и скрылся в салоне автомобиля. «Правильно, лучше беги сейчас, иначе у тебя будет не только голова болеть от меня». Переступила порог своего дома, буквально пылая от ярости, что не укрылась от внимания мамы. Она не спеша приблизилась ко мне и аккуратно поинтересовалась. «У тебя всё хорошо?» В её голосе явно ощущалось беспокойство, однако оно не в силах было мне помочь. «Просто прекрасно!» Ехидно выпалила я, не успев вовремя отключить эмоции. «Маришка, милая», — ласково протянула мама, — «давай поговорим. Если ты не хочешь этого брака, не нужно ломать себя. Вова же просто хотел как лучше, познакомил, а дальше выбор только за тобой. И я не понимаю, почему вы с Владом так торопитесь. Может, отмените свадьбу?» Вдруг предложила она, а я обречённо вздохнула. "Чтобы отчим нашёл мне кого-то другого?" "Нет, меня всё устраивает", ядовито бросила я и поспешила скрыться в своей комнате, чтобы не ляпнуть лишнего. Нервы совсем расшалились, нужно что-то с этим делать, иначе за год вместе с Владом превращусь в истеричку и загремлю в дурдом. Впрочем, судя по всему, Я уже там.